Книга третья. Глава шестнадцатая. Семья Баррет. Семейная сага. Сочинение Мелвина Баррета. Графомана. Том первый. Это книга о том, как Алистер Баррет пришел с Великой войны. Если точнее, со Второй мировой. награжденный боевой ленточкой и похвальной медалью. Он был морским пехотинцем и дрался с японцами на островах. Там были две главы про высадки десантов на Тарава и на Маджуро, сражения, в которых участвовал Алистер. Военные главы изобиловали яркими эпизодами, как перед строем зачитывали приказ об окончании войны, как качало в трюме судно, теснота, карты, фронтовые истории... как ликовала огромная толпа в порту. Он вернулся домой и для начала устроился на бензоколонку. То ли в Филмаре это было, то ли в Ричфилде, в общем, где-то в Юте. Возвращение фронтовиков к мирной жизни вообще было сложной перестройкой, особенно у мальчишек. Простые решения о жизни и смерти сменились кучей неясных и медленных проблем. И, как водится... Прошвыриваясь однажды вечерком с приятелем по городку, Алистер познакомился с брендой. Свидание, мороженое и все такое. Честно говоря, в Филморе особо пешком не разгуляешься, и Алистер купил по своим возможностям тридцать 1936 года. И они катались. Ну там, запах кожи бензина, шелест ветрущики, вечерние звезды и прочее в этом роде. А потом они поженились, сняли крошечную квартирку, мечтали о будущем и строили планы. Алистер на паях с приятелем открыл свою автомастерскую. Шел послевоенный бум, страна поднималась как на дрожжах, дела кругом налаживались. Когда родилась Шерил, барреты уже могли взять кредит для первого взноса за дом и переехали в собственное жилье. И пошли годы в трудах, мире и счастье. Дочка начала ходить. Родился Рой, за ним Стэнли. Мастерская Алистера превратилась в скромную фирму с устойчивой репутацией. Он сменил Плимут на Додж. Они завели золотистого ретривера, хотя сначала мечтали о Колле, но они слишком активны. Не знаю, имеет ли смысл говорить об их внешности и мелких привычках. Алистер был худой и жилистый, и с годами его костистый подбородок вылезал все дальше вперед. А Бренда походила бы на куклу Барби, если бы дизайнеры соблаговолили придать Барби более скромный вид и не растягивали ее по вертикали, как резиновый столбик. Ну а дети росли, шалили не больше обычного, учились не хуже других и в свой срок болели как положено. Шерилл, как старшая сестра, заботливо снисходила до братьев, а Стэнли часто оспаривал у Роя право мужского первородства. Там еще было написано, что... «Семья баррет росла и поднималась вместе со страной, но вернее сказать, или это надо понять, не помню точно, что Америка и росла тем, что росла их семья». Еще там фигурировал чудаковатый проповедник местной церкви, который иногда отвлекался в проповедях на сомнительные примеры, не библейские, как бы это передать, не христианского происхождения. И проповедник им часто повторял, что то, что хорошо для улья, хорошо и для пчелы. А иногда наоборот, что хорошо для пчелы, должно быть хорошо и для улья. Когда Рой поступит в колледж, он узнает, что это фраза древнегреческого философа Платона. Ни разу не христианина. Язычника. Том 2. «На самом деле, это из нашего времени далекие 50-е годы XX -го века выглядят раем». Счастливым до да неправдоподобия. А в жизни все было прозаичнее, так сказать. Хлопот и тревог хватало. Причем не только личных, но и мирового масштаба. А любая семья своими переживаниями и судьбами отзывается в резонанс с событиями мира и страны. В 52-м Рой заболел полиомиелитом, та известная эпидемия. Его пришлось положить в госпиталь в Прово. И почти месяц он пролежал в железном легком. К счастью, мальчик выздоровел и восстановился полностью, но, конечно, это были тяжелые переживания. Когда они ездили его навещать и видели в палате этот инкубатор, металлический контейнер, из которого торчали пять детских головок, а Рой лежал в нижнем ряду справа на уровне колен, места наверху не было, когда его клали. Да какая разница, но все-таки на высоте груди как-то лучше быть. Они же головками своими крутили осторожно в стороны на своих этих полочках, подставках подголовных. Дети быстро ко всему привыкают и глотать жидкую пищу через трубочку, причем обязательно на выдохе, чтобы в трахе в брызги не вдохнуть. И Бренда каждый раз говорила, что ему уже лучше. Но доктор просил еще потерпеть, а плакала она уже в машине на обратном пути. Обстановка вообще была беспокойная. В Газдепе окопались две сотни коммунистов. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности находила все новых агентов Сталина. Газеты писали о тысячах уволенных с работы. Коммунистом оказался Пит Сигер. Его заставили распустить свою группу The Weavers, потом чуть не посадили, а у Баретов были его пластинки, он им нравился. Чарли Чаплину запретили въезд в Америку, он оказался не американцем. Вот кто бы мог подумать, тоже красный. Да что говорит, Salt Lake Tribune, С шумом уволили Филиппа Лоусона, передавали, что свои статьи в поддержку профсоюзов он писал по заданию Компартии США, все руководство которой уже посадили. Стэнли Крейг, он работал у них в мастерской, рассказывал, что в школе учился вместе с братом Лоусона и совершенно был нормальный парень. Маккарти был прав насчет запрета Компартии, конечно. Супруги Розенберг, которых посадили на электрический стул, передали советам секреты атомной бомбы. все чертежи. Шпионская сеть коммунистов. Тогда и началась эта вибрация насчет атомной войны, и всех агитировали покупать бомбоубежище или строить самим. Они с Бренды по вечерам листали эту брошюрку «Заройся вглубь». Их много где раздавали. Как вырыть и оборудовать семейное убежище у себя на заднем дворе, с перечнем материалов и чертежами. Можно было купить готовое, но самое дешевое стоило под три тысячи, тут подумаешь. Некоторые покупали, а по телевизору показали фильм «Лечи прикрыться». Эту десятиминутку гражданской обороны регулярно крутили в кинотеатрах перед сеансом и в школах. Но потом все стали говорить, что убежище не убежище, а если начнется, все равно эти подвальчики не спасут. И одновременно успокаивали, что общественных убежищ достаточно, чтобы укрыть две трети населения всей страны. Но все это напоминало драмы в «Театре теней», на фоне которых проходит твоя собственная жизнь. Может, состоящая из житейских мелочей, зато реальная. Стэнли с малолетства был забиякой, а когда пошел в школу, дрался чуть не каждый день. Приходилось как-то улаживать дела с родителями. В конце концов, они пригласили в субботу на барбекю Ларри Мортона и попросили обязательно быть его в полицейской форме. Ларри продолжительно посмотрел на Стэнли, отвернулся, сунул в рот кусок мяса и, как бы между прочим, спросил у Алистера, жуя, приходилось ли уже мальчику жить не дома и без родителей. Стэнли побледнел. Ему было семь лет. Вечером в спальне Бренда устроила сцену и отправила Алистера спать вниз на диван. Не то чтобы Стэнли резко изменился, но все-таки, пожалуй, изменился». А Бренда приревновала мужа к официантке из кафе, и год, наверное, прошел в мелких скандалах. В результате Алистер заподозрил, что это неспроста, и стал перебирать в уме знакомых. Что-то она хорошо выглядела и как-то старалась не смотреть в глаза, казалось ему. А Шерил пошел пятнадцатый год. Появились мальчики, один постарше, иногда привозил ее домой на... Тут пришлось вспоминать и рыться в обрывках каталогов, какой это шел год, и какой автомобиль мог быть моден и слишком дорог для тинейджера в то время. То есть возникал мотив грядущего удачного замужества. Нет, жизнь была не сахар. Еле удавалось расплачиваться по кредитам. Алистер дважды неожиданно заставал дома какого-то там члена попечительского совета. Ревновал Бренду и однажды, выпив, поставил жене синяк. Бренда в свою очередь, рисовала себе разнузданные картины тайных разголов Алистера в деловых поездках. То есть супруги были неравнодушны друг к другу, а нервы не становились крепче с годами. А выбор колледжа для детей о деньги, деньги, о здоровье, которое начинает давать сбои. Много лет спустя одинокий старик Мелвин Барретт, младший сын Стэнли, вспоминая ежегодные визиты в дом деда, обнаружит в памяти и уже не забудет рассказ Рэя Брэдбери, а на самом деле Роберта Шекли, о человеке, который мечтал накопить денег на сеанс настоящего максимального счастья. Его можно было получить в салоне одного владельца уникальной установки. Но сеанс был очень дорог, и скопленные было деньги уходили то на колледж для сына, то на доктора для жены, то на ремонт дома или новую машину взамен изношенной, так вечно настоящее счастье откладывалось, и не удавалось стареющему обычному человеку испытать хоть раз в жизни это волшебное чувство, о котором мечтает каждый. А потом сеанс окончился, владелец установки отсоединил проводки от его головы и запястий, помог выбраться из кресла, и посетитель отдал ему гонорар, упаковку галет и две банки мясных консервов. И пошел... пробираясь между обугленных после атомной бомбардировки руин к землянке, где жила его семья. Еще Мелвен Баррет любил перечитывать все четыре романа Томаса Вулфа, которые у него были, и размышлять о связи всего на свете. И размышляя о том, как ухудшились отношения постаревших Барреттов, когда дети разъехались из дома, а старый Алистер охромел от последствий военной раны и впал в раздражительность, Он задумался о печальном конце его жизни, боли и увечья, о том, какого черта вообще должна была произойти эта война, и почему все вышло, как вышло, и о своих дальних предках из английских квакеров, и об упадке Британской империи. И он оказался мыслями в том знаменательном дне 14 августа 1941 года, когда на борту британского линкора принц Уэльский» сэр Уинстон Черчилль. Герцог Мальбра, премьер-министр правительства Его Величества Георга VI, поставил свою подпись рядом с подписью президента Соединенных Штатов Америки Франклином Делано Рузвельтом. На листе с крупной надписью Поверху «Атлантическая Хартия». Гибель Британии. Роман «Трагедия. Хроника». Сочинение Мелвина Баррета Пролог Англия и война С тех пор, как первый король Англии Альфред Великий, воевал с викингами и разделил страну между Данами и Англосаксами, военная напряженность между островом и материком не прекращалась, периодически слабея и вновь вспыхивая войнами. Вильгельм Нормандский это завоевание Англии. Аквитания, как преданная Элеоноры Генриху Плантагенету, это присоединение Англии огромной территории материка. Столетняя война — это изгнание Англии с материка. Но со времен Великой Елизаветы экспансия Англии обратилась на бескрайние моря и земли всех сторон света и, обросшая колониями Великобритания, превратилась в величайшую империю планеты. Во внешней политике Великобритании навсегда воцарилась доктрина европейского равновесия. Поскольку остров мал и сухопутная британская армия невелика, военная мощь европейских держав должна нейтрализовываться во внутриматериковых противостояниях и войнах. Проще говоря, натравливает друг на друга потенциальных врагов, чтобы они существовали в латентном конфликтном состоянии и не смогли обратить свою мощь на тебя. Ни по отдельности, ни тем более вместе. В тридцатилетней войне Англия не столько помогала материковым протестантам против католических держав, сколько просчитывала свою выгоду от взаимного ослабления сторон и сосредоточивала усилия на разгроме Испании, своего извечного и главного соперника в захватах колоний и рынков, в мировом влиянии. Не успела кончиться эта война? Англия заключила договор со вчерашним врагом, католической Францией и трижды развязывала войны с протестантской Голландией, флот которой и торговый оборот в разы превосходил английский. В семилетней войне, воюя с Францией за американские и азиатские колонии, Англия финансировала и вооружала Пруссию, поощряя и натравливая ее на Францию, и одновременно страхуя принадлежавший Англии Ганновер от захвата. В результате этой самой первой мировой войны, по выражению Черчилля, все участники вышли из нее истощенными, а Англии же никто уже угрожать не мог. Она завладела всеми спорными колониями Франции, в Америке и Азии и Испании. И в бытность короля Георга III и его премьер-министра Уильяма Питта-старшего Великобритания стала номером первым, ведущей мировой державой. С 1792 по 1815 год Великобритания неустанно организовывала, финансировала и возглавляла войны всех семи европейских антифранцузских коалиций, пока не добилась ликвидации республиканского, а затем наполеоновского режима. Угроза объединения и усиления Европы была устранена. Объединенная Бисмарком Германия после 1870 года стремительно превратилась в передовую страну мира. Германская наука, техника, производство, образование, социальное обеспечение опережали прочие страны. Английские товары качественно и морально проигрывали немецким. Производительность труда уступала немецкой. Германия захватывала рынки. Франция к рубежу XX века стала мировой столицей искусств, мод и либерализма. Россия проснулась от спячки, и в бешеном темпе строила железные дороги, заводы, фабрики, беря огромные кредиты у Франции. Расширяя экспансию в Азии, Россия стала серьезно угрожать британским интересам в Китае, приближалась к Индии. Европейская война с вовлечением Германии, Франции и России, которая ослабила бы их, позволяла Англии сохранить лидерство. Главное – беречь силы собственные, задействуя войска колоний и доминионов, и деньгами поддерживая боевые действия союзников. На бомбардировке Лондона немецкими цепелинами, отравляющие газы и насыщенность пулеметным огнем Англия не рассчитывала. После Версальского мира, унизившего и ограбившего Германию сверх всякой меры, целый ряд умных людей, от Ллойд Джорджа до Ленина, сказал, «В этом несправедливом мире я вижу все причины и истоки будущей мировой войны». Великая война, продлившаяся четыре года, чего никто не ожидал, и разрушившая четыре империи, чего ожидали еще менее, российскую, османскую, австро-венгерскую и османскую, завершилась революциями в России, Германии, Венгрии и привела к возникновению социализма в России, фашизма в Италии и национал-социализма в Германии». а также к созданию всемирной паутины коммунистического интернационала, Коминтерна, руководимого и финансируемого Москвой. Часть первая. Неизбежная и необходимая. Русские коммунисты взялись за дело так рьяно, что ввели в эйфорию друзей и вогнали в ужас врагов. Они не только развалили экономику и уничтожили миллионы собственных граждан, разорив всех, но чуть не наладили мировую революцию в Германии, Венгрии и создали Советские республики чуть не по всей Европе. К счастью, ненадолго. Пока. Потом поддержали великую забастовку шестого года в Англии, так что дрогнули устои. Но что всего ужаснее, СССР плюс появление мутантов социализма в Италии и Германии вызвали бурную поддержку гуманитарно-творческой интеллигенции всего Запада. Гениальные идиоты калибра... Бернардо Шоу и Герберта Уэллса приветствовали новый порядок как светлое будущее всего человечества, мир справедливости, равенства и счастья. Даже антиеврейские нюрнбергские законы Третьего Рейха не охладили их пыл. Лавина «Великой войны-2» сдвинулась в 1936 году. Гражданская война в Испании. Что характерно, германский национал-социализм и итальянский фашизм приняли сторону традиционалиста и консерватора Франко против социалистов и коммунистов всех мастей плюс анархисты. Это была гениальная попытка западных демократий расколоть и стравить коммунистов и фашистов. Либеральная интеллигенция отошла от симпатии фашизму и склонилась к коммунизму против тирана и фашиста Франко. Коммунизм вооружался до зубов и открыто декларировал захват всего мира. Склонная к опереточности Италия увязла в Абиссинской войне. Германия готовилась к реваншу – вернуть себе исконно немецкие земли, главным врагом объявляя Францию. Мюнхенский договор был гениальным, но рискованным шагом – позволить Германии укрепиться в надежде на будущее ее столкновения с СССР, который воинственно проповедовал антифашизм, надеясь также на союз с коммунистически, еще недавно настроенным немецким пролетариатом. А также Англия могла рассчитывать на сильнейшую в Европе французскую армию как сдерживающую антигерманскую силу. Как всегда, ведущие державы Европы должны были ослабить друг друга, чтобы Англия, заметно потесненная Америкой после Великой войны, упрочила свое могущество. Часть вторая. Начало конца. Московский пакт Молотов-Риббентроп был страшным ударом. Если русские коммунисты и немецкие национал-социалисты поделят мир, и к ним присоединятся Италия и Япония, положение Британской империи станет чревато катастрофой. Германский гений, русские ресурсы и японский фанатизм способны совершить немыслимое. Надежда оставалась на испытанное коварство Сталина против наивной наглости Гитлера. Однако Москва была осведомлена и о принципах английской политики с ее дальнобойными комбинациями, что всегда кончалось войнами между конкурентами Англии. Объявив войну Германии после ее нападения на Польшу, Англия с Францией, практически не видя никаких действий на суше, тем самым как бы приглашали Сталина. «Если ты ударишь сейчас по Германии...» «Мы на твоей стороне». Учитывая сталинские планы покорения Европы и мира, это была очень вкусная и жирная начинка. Прошел год. Советский Союз и Третий Рейх пылко обменивались любовными нотами, к взаимной пользе наращивали товарообмен сырья и продовольствия на технологии и станки. А немецкая авиация бомбила Англию, Франция же была разбита и покорена за каких-то пять недель, 200 тысяч английских и 140 тысяч французских солдат бежали из Дюнкерка через пролив в Англию на любых лодках и судах, 100 судов были потоплены, 110 тысяч английских солдат были убиты, ранены, попали в плен. Часть третья. Великий британец. 10 мая 1940 года Навил Чемерленн, объявивший восемью месяцами ранее войну Гитлеру, не оставаясь приверженцем политики компромиссов и комбинаций, покинул свой пост. Премьер-министром Великобритании стал Уинстон Черчилль, сторонник войны с Германией до конца. Личная роль Черчилля, великого британца, бронзовый памятник которому высится в сердце Лондона напротив парламента, настолько грандиозна, что необходимо сказать о нем несколько слов. Старинного, знатного рода. С детства непослушный, недисциплинированный и слабый здоровьем. Хэрроу, Сандер Херст, отличный фехтовальщик, гусарский полк. Военный корреспондент на Кубе. Испанская медаль, привычка к кубинским сигарам. Служба в Индии. Игрок в поло. Афганская кампания, Репутация храбреца. Его письма с войны публикуются в газетах и изданы отдельной книгой. Судан. Подавление восстания, конные атаки. Военный корреспондент на англо-бурской войне. Плен, побег, действующая армия, лейтенант кавалерии, сражение, отставка, консерватор, член палаты общин в 26 лет. Переход в либеральную партию. Заместитель министра по делам колоний в 30 лет. В 33 года министр торговли и промышленности. Сторонник прогрессивных социальных реформ. В 35 лет – министр внутренних дел. При подавлении национальной забастовки моряков, докеров и железнодорожников Черчилль мобилизует 50 тысяч солдат, морские пехотинцы стреляют по толпе. Решителен и агрессивен. Ему не было 37, когда он стал первым лордом Адмиралтейства. Форсированное строительство линкоров дредноутного типа, перевод флота с угля на жидкое топливо – Нефтеносный район Персидского залива стал зоной стратегического интереса Англии. С началом Первой мировой выдвигает флот к береговой линии военных действий. Участвует в разработке первого танка и создании танковых войск. Далее – инициатор катастрофической Дарданельской операции, когда турки в Галиполе разгромили и вышвырнули полумиллионную британскую группировку плюс 120 тысяч французов. Чарчилль подает в отставку и на Западном фронте в чине подполковника командует батальоном. В конце войны принял предложение стать министром вооружений, после войны – военный министр и министр авиации. Говорит о серьезной опасности русского большевизма. Становится министром по делам колоний. Возвращается из либеральной партии в консервативную и вновь ее покидает. Становится канцлером казначейства, бездарным и неудачливым. Его действия привели к кризису, безработицы и всеобщей грандиозной стачке 1926 года. Далее, вплоть до начала Второй мировой, глава мелкой фракции Палаты общин, жесткие антигерманские взгляды, занятия литературой. В день объявления войны Черчиллю предложили пост первого лорда Адмиралтейства. В отличие от странной войны на суше, морские действия сразу приняли активный характер. После проигрыша битвы за Норвегию Чемберлен подал в отставку. Выбор нового премьера между Галифаксом и Черчиллем решился в пользу последнего. Черчилль, в отличие от склонного к заключению мира Галифакса, был настроен самым решительным образом на войну до победы. Он стал одновременно и министром обороны. Вскоре началась воздушная битва за Англию с бомбардировками городов и жертвами среди населения. Немецкие подлодки топили английские корабли, продовольствия стало не хватать. Не было металла. Срезали на переплавку все чугунные ограды страны. Черчилль произносил речи. Его поддерживали 85% англичан. Часть 4. Миссия Гесса. Ах, эта часть в формате Твиттера заставляет сжиматься сердце и наполнять тоской. Потому что один только этот сюжет – материал для великого, огромного, социального и психологического, исторического и политического романа, романа философского и приключенческого. Рудольф Гесс, боевой летчик Первой мировой, преданнейший друг и фанат Гитлера, Заместитель фюрера, второе лицо в партии, в форме капитана Люфтваффе под летным комбинезоном, на истребителе Мессершмитт-110, он в сумерках 10 мая 1941 года достиг Англии и над поместьем лорда Гамильтона выпрыгнул с парашютом. Почему Гамильтона? А там была единственная в Англии частная взлетно-посадочная полоса. А чего прыгать? А уже стемнело, а подсветки не было, не сесть. Гесс привез предложение о мире. История эта писана-переписана, но есть нюансы. Если более 80% простых англичан поддерживали военную непримиримость Черчилля, то среди элиты было множество сторонников компромисса и мира с Германией. Например, бывший король Великобритании Эдуард VIII, старший брат короля Георга VI, Отрекшийся от престола в 1936 году ради женитьбы на разведенной американке Уоллес Симпсон. Ныне герцог Виндзорский, очень популярный в народе. Лорд Галифакс, бывший лидер Палаты лордов, министр иностранных дел в кабинете Чемберлиана, наряду с Черчиллем рассматривался в мае 1940 года на пост премьер-министра. До декабря 1940 года также министр иностранных дел и член военного кабинета. Сэмюэль Хор, в недавнем прошлом лорд-хранитель печати, первый лорд Адмиралтейства, министр иностранных дел. Брюс Локхарт, в прошлом глава специальной британской миссии при советском правительстве в 1918 году. Сейчас директор Комитета по делам политической войны, ведавший пропагандой и разведкой. Ллойд Джордж. великий премьер-министр, победивший Англии в 1916-1922 годах, при этом либерал, пользовавшись огромным доверием либералов также, меньше доверявших Кабинету консерваторов, и личный близкий друг Черчилля. Полагал многие требования, ограбленные Германии справедливыми и считался широкими политическими кругами единственным, кто мог бы вывести Англию из нынешнего тяжелого кризиса. Ну а почему Гесс прилетел к Гамильтону? Предшествующий коммергер Его Величества, герцог Бак Клейч, один из столпов консервативной партии, был убран из политики Черчиллем за лоббирование мира с Германией. Лорд Гамильтон, получивший эту номинальную должность, был кратко знаком с Гессом на Берлинской Олимпиаде 1936 года. У них были общие знакомые – знаменитый социолог и теоретик геополитики Карл Хаусхофер и его сын Альберт. Наконец, Гамильтон был военным летчиком, как и раньше Гесс. Ошибок Гесс сделал две. Он полагал, что шотландец Гамильтон находится в оппозиции к английскому правительству, и что звание камергера означает влиятельность в политике, ведь Баклейч, его предшественник, был влиятельной фигурой. Командир эскадрильи, подполковник Герцог Гамильтон, отрекся от знакомства с Гессом раньше, чем запел первый петух в Англии. Часть пятая. Точка решения. Таким образом, переговоры Гитлера с Черчиллем шли с германской стороны через Гесса, которому фюрер всецело доверял, с британской же после Гамильтона через Айвана Киркпатрика директора иностранного отдела Министерства информации, Александра Кадагана, замминистра иностранных дел, и, собственно, Энтони Идена, иностранных дел министра. Что разъяснял и предлагал ГЭС? Германия рассматривает войну с Англией и ее братским арийским народом как большое несчастье и неоднократно предлагала мир. Германские интересы ограничиваются свободой действий в континентальной Европе без вмешательства Англии, и возвратом колоний, принадлежавших Германии до Первой мировой войны. В Великобритании гарантируется полная и всесторонняя неприкосновенность ее империи. Мировая коммунистическая угроза, распространяющаяся из Советского Союза и давно ощутимая в Англии, не может быть остановлена без противостояния ей Германии. В случае возникновения германо-советского конфликта Англия никак не вмешивается». Необходимость такого похода подтверждается тем, что польская и французская кампании показали мощь вермахта и превосходство германской стратегии. Беспрепятственная эвакуация Дюнкерка продемонстрировала добрую волю фюрера. Немецкие подлодки строятся с небывалой скоростью в огромных масштабах. Они массово топят британские суда, которых становится все меньше. Почти блокированную Англию ждет скорый голод и отсутствие сырья для заводов. В эту же ночь, в субботу на воскресенье, с 10 на 11 мая, состоялся самый страшный и массированный, и последний, воздушный налет на Лондон, уступавший по количеству бомбардировщиков, сброшенных бомб, разрушениям и жертвам лишь скорбно знаменитому 7 сентября 1940 года. 600 самолетов, 1000 тонн фугасок, 100 тысяч зажигалок, возникли 2000 пожаров, Пострадал парламент, три тысячи человек погибли. Продолжение войны — гибель для Англии, — резюмировал гэс В одиночку она бесспорно будет побеждена Германией, которая тогда продиктует иные условия. Если Англия заключит военный союз с Америкой и, представим себе невозможное, они победят, Америка поглотит Великобританию своей экономической мощью и превратит во второразрядную зависимую державу. В случае же поражения Германии, хотя этого и не может быть, Европа будет советизирована Красной Россией, и дни свободной Англии будут сочтены. Реакция Черчилля на эти доводы была реакцией бульдога, сомкнувшего челюсти на теле врага. «Мы будем воевать и победим, и катитесь к черту». Хотя все знали. О том же говорил мудрый, гибкий, но уже покойный Навил Чамберлен. «Война — это неизбежная зависимость от США, и тем большая зависимость, чем дольше и тяжелее война продлится. Англии необходима здравая, умеренная германская политика, противостоящая русской коммунистической экспансии». Часть шестая. Тайна за ста семью печатями. Гесс, yes. вы должны знать. Если мы не заключим такой мирный договор, то в случае возникновения войны между Германией и СССР, чего нельзя исключать, принимая во внимание коварство Сталина, идеологию коммунизма и милитаризацию СССР, Германия, безусловно, разгромит Россию. И вот тут Англия, зная ее извечную политику в европейских войнах, помогать слабому против сильного, затягивая войну и максимально ослабляя обе стороны, Вот тут Англия с ее огромными заморскими территориями и их экономическими и людскими ресурсами, помогая России, фактически раздувает новую мировую войну. Война примет исключительно упорный и жестокий характер. Все союзники Германии будут противостоять всем колониям, доминионам и союзникам Англии. Разумеется, Америка – не упустит случая ввязаться в удобный момент и максимально упрочить свое положение, как в Европе, так и на Тихом океане. Япония отберет у Великобритании все владения в Юго-Восточной Азии. Это разорение мира и десятки миллионов погибших. Это во много раз превзойдет несчастье Великой войны, которая всем нам памятна. Вы полагаете, что война Германии с Россией спасет вас? Наивные. Не надо больше стравливать Германию и Россию. Не пытайтесь нажиться на чужой крови и чужой беде. Но если этому, не приведи Бог, суждено случиться, если Англия вновь решит зажать Германию в клещи, чтобы истощить и ее, и Россию, вы очень дорого поплатитесь за свой эгоизм и неразумность. Англия будет виновником превращения войны в мировую, в небывалую трагедию, и Англия, потеряет свою великую империю и впадет во второсортность в результате такой войны. Так что замените вашего бешеного Черчилля на разумного человека. Предпочесть его реалистичному политику Галифаксу было большой ошибкой, но эту ошибку вы можете еще исправить. «Черчилль, я вас уничтожу. Вобью твои доводы тебе в глотку. Мы победим, а вы горько раскаетесь в свои наглости, глупости и агрессии». Допустим, даже что мы договорились. Увы, немецкая наука, техника, немецкие организованность, дисциплина и трудолюбие, армия и оружие еще через семь лет не оставят нам шансов. Семь лет назад нищая голодная Германия еле дышала, а сегодня клятый Третий Рейх диктует миру свою хамскую волю. Если они объединят континентальную Европу, на глобусе останутся две сверхдержавы – Америка и Германия. Кровожадных, бестолковых большевиков они уничтожат. Это-то хорошо. Но Англия окажется на обочине. Вот этому не бывать. Ты решил переиграть меня? Подстилка своего фюрера. Нет, милый. Будет именно так, как вы ужасно не хотите. Вы сцепитесь с Россией, а мы ей поможем, чтобы не рухнуло сразу. Руками фанатичных большевиков мы повыдергаем во многие. А вы им переломаете руки, что и требовалось доказать. Англия будет лидером Европы, как и все последние 300 лет. Не хочется тебе? Еще бы. А придется. А то, что такое решение означает мировую войну, которую, в принципе, можно избежать, ты прав, разумеется. Не дай бог, чтобы все эти записи когда-нибудь всплыли. Ничего не всплывут, мы позаботимся. Так можно резюмировать суть произошедших переговоров и их итог. Примечание. Валет в рукаве. Сталин был весьма взволнован и заинтригован прилетом Гесса. Советская разведка работала достаточно хорошо, чтобы Кремль имел представление о влиятельности сепаратистских кругов Англии. К весне 1940 года, когда проигрывающей неравную войну Финляндии грозила советская аннексия, английская авиация была уже готова бомбить бакинские нефтепромыслы. Сепаратный мир Германии с Англией не говоря уже об их оборонительном союзе, означал вероятное поражение СССР в готовящейся войне. Черчилль, справедливо видя в советско-германском столкновении спасение Англии и тонко ему подыгрывая, до конца войны держал Гесса в плену под абсолютной секретностью. Пусть Сталин нервничает. Пусть подозревает, что в любой миг Англия может заключить мир с Германией, и это резко подорвет положение СССР. Пусть Сталин будет с Англией осторожнее, покладистее. Пусть больше дорожит союзом с ней. Часть 7. Точка невозврата. Итак, 14 августа 1941 года на борту линкора «Принц Уэльский» Черчилль и Рузвельт подписали Атлантическую хартию. Ее четвертая и пятая статьи провозглашали доступ на равных основаниях торговли и к мировым сырьевым источникам для всех стран и полное сотрудничество между всеми странами в экономической области в частности это означало открытость рынка британской империи для беспошлинной торговли любыми американскими товарами в любом количестве по любым ценам которые определят сша это был конец Английские товары были неконкурентоспособны против мощнейшей американской промышленности и финансовых ресурсов. Ценовой политике, на которой держалось могущество империи, пришел конец. Штаты могли дешевле британской метрополии продавать товары в ее колонии и доминионы и дороже платить за покупаемую там продукцию. Колонии делались убыточны. В предшествующие подписанию дни Рузвельт разминал и прессовал Черчилля, добиваясь принятия этих условий. Черчилль приходил в ярость, но выхода не было. «Мы знаем, что Англии не выстоять в этой войне без США, и вы знаете, что я это знаю», — мрачно заявил он. Осенью 1940-го задыхающаяся в морской блокаде Англия уже получила от США для борьбы с немецкими 50 старых эсминцев в обмен на 99-летнюю аренду многих морских и авиабаз. По Ленд-Лизу Англия получила от США военных и стратегических грузов на сумму 31 миллиард 400 миллионов долларов, около полутриллиона в ценах 2020 года. 66% всех поставок из США, в том числе в СССР, Францию и Китай. Это были бесконечные караваны судов с боевой техникой, оружием и боеприпасами, продовольствием и одеждой, горючим и сырьем. После войны Англия осталась с полуразрушенной экономикой, истощенными финансами и огромными военными долгами. Банкротство избежали благодаря американскому займу в 3,5 миллиарда долларов. Часть 8. Крушение. 25 июня 1945 года на Потсдамской конференции, где лидеры «Большой тройки» Обсуждали послевоенное устройство мира, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, самый несгибаемый и последовательный противник гитлеровской Германии, чья роль в победе была столь велика, возможно, решающая, волею народа Англии покинул свой пост, уступив место новому премьеру, лейбористу Клименту Этли. На прошедших 5 июля парламентских выборах лейбористы одержали сокрушительную победу. Избиратели были недовольны внутренней политикой и экономикой консерваторов. Сказать, что это был сильный удар для Черчилля, стоявшего во главе нации в самое тяжкое время, включая тот страшный год, когда слабеющая, но несгибаемая Англия в одиночку противостояла Третьему Рейху, С завоеванной Европой и дружественным СССР, сказать, что это был сильный удар, значит не сказать ничего. Лейбористы приступили к построению английского социализма, тогда Оруэлл написал 1984. Мы не касаемся сейчас разрушительных процессов в экономике, О другом. В 1946 году большая часть британской подмандатной территории Палестины становится независимым княжеством Трансиордании. В 1947 году стала независимой Индия и созданный Пакистан. 1948 – независимость Бирмы и Цейлона. Британия уходит из Палестины, образовано государство Израиль. 1955 – независимость Судана. 1956 – вывод британских войск из Египта, национализация Египтом Суэцкого канала После разгрома Англии, Египта в Суэцкой войне, США и СССР заставили ее вновь убрать войска и отказаться от всех претензий. Нет смысла продолжать. Деколонизация всей Африки, содружество вместо империи и так далее. Все кончилось. Часть девятая. Депрессия. Черчилль прожил еще 20 лет. Он еще произнес фултонскую речь, призывая Запад не допустить Третьей мировой войны, обуздывая агрессию и экспансию коммунистического лагеря. Еще были книги, Нобелевская премия по литературе, были инсульты и спазмы мозговых сосудов. Он еще вновь стал премьер-министром и подал в отставку 80 лет. Он умер 90 лет от роду. Похороны его были грандиозны. Последние 10 лет жизни он пребывал в уединении и тяжелой депрессии. Он принял Великобританию Великой Империей и сдал в результате небольшим островным государством, сателлитом когда-тошней американской колонии. Резюме. И все-таки он феноменально работоспособный и энергичный, талантливый и храбрый, харизматичный и предприимчивый. Он был тем человеком, который... не дал миру стать фашистским. Ибо Третий Рейх, победив Советский Союз и утвердив свою гегемонию на континенте, создав ракеты и реактивные самолеты, подводные лодки будущего и чуть раньше или позже атомную бомбу, Третий Рейх повернул бы историю мира в ином направлении. И если бы победившая Россию Германия помогла еще Японии в войне против США, неизвестно, чем бы все кончилось». А вернее, мир поделили бы две сверхдержавы – Германия и США. Сложилась иная пара владык – США и СССР. На противоположном демократии полюсе – красный тоталитаризм вместо коричневого. Но у России не было немецкой организованности и производительности, немецкой науки и технологий. Через 40 лет она съела себя сама и рухнула. Коммунизм не прошел по причине собственных пороков, а фашизм не пустил Черчилль. Британская империя была обречена в любом случае. Она не выдерживала конкуренции с экономикой свободных США, тоталитарной концентрацией мощи Советского Союза и фантастической организацией, технологиями и производительностью Третьего Рейха. Цена победы была огромна. Вторая мировая война, 50 миллионов жертв и гибель империи. Но мир был спасен. Надпись на старой рукописи. И когда я вижу, как какие-то поганые дикари, неблагодарные твари, иждивенцы и паразиты, не вложившие в нашу цивилизацию ни капли труда, беснуются на парламентской площади и вопят, что памятник Черчиллю надо снести, он же был расист, я жалею на миг, что фашизм не победил. Он бы указал грязным мразям их место рабов в африканских шахтах при нацистских господах. Надпись на папке с рукописью. Найдено в лесу неподалеку от сгоревшей когда-то хижины. Автор неизвестен. Приложение. Обнаруженное совсем в другом месте и при других обстоятельствах. Винбард явно вознамерился написать эдакий суперроман, который вряд ли сохранился. Начать он решил со Второй мировой войны, хотя ее нельзя рассматривать в отрыве от Первой. Это две части одной и той же междуусловной и самоуничтожительной войны белой цивилизации, как поняли историки и политики еще в XX веке. Рассматривая «Мировую войну-2» как начало гибели цивилизации, он намеревался перейти к начавшейся после нее холодной войне между социалистическим Востоком и капиталистическим Западом. Свободный мир победил, социализм пал. После чего потребовалось написать третью книгу. о том, как «красная чума», коммунистическая зараза уже распространилась в Америке и привела к крушению государства. Можно сказать, погибший Советский Союз взял посмертный реванш, уничтожив США своей живучей и разрушительной идеологией. И далее Мелвин Барретт полагал необходимым посвятить по отдельной книге великому роману, в супервеликом романе, так сказать, «каждой проблеме», каждой мощной силе, которые совместно и уничтожили нашу и свою великую родину. То есть меньшинством всех родов, но прежде всего расовым и сексуальным, а также совмещению социализма и национальности в небольшом, но крайне энергичном народе. На протяжении всех последних лет жизни, судя по письменным артефактам, впадающий в безумие автор переходил от трагических картин с их безвыходным пессимизмом, к агрессивным призывам не просто бороться за традиционные ценности, но беспощадно уничтожать врагов всеми способами. Отщепенец и маргинал Мелвин Баррет славил свою историю, культуру и расу, и однако был не лишен справедливости и милосердия к тем, кого природа обошла своими милостями. Можно было бы сказать, что он просто родился не в свое время, если бы он не родился в конце времен. Ему не суждено было узнать, что некоторые из задуманных им книг были написаны другими людьми, пусть чуть иначе. А кое-что из задуманного им произошло на самом деле. Как и нам не доведется узнать, какие еще книги, канувшие в исчезнувшем времени, он написал.